Отто Евстафьевич Коцебу. Среди известных русских мореплавателей XIX века имя капитана Ота Евстафьевича Коцебу стоит в особом списке. Он трижды совершил кругосветное плавание, один раз в качестве гардемарина и дважды командира корабля. И совершил уникальные географические открытия в тех районах Мирового океана, которые с берегами России даже не соприкасаются. Будущий мореплаватель родился 30 декабря 1787 года в Ревеле, Таллине. 21 мая 1796 года, восьми лет от роду, был отдан в петербургский сухопутный кадетский корпус, однако вскоре понял, что его призвание — море. К этому времени его овдовевший отец женился вторично на сестре самого Ивана Федоровича Крузенштерна. Благодаря хлопотам мачехи Отто и повезло попасть в 1803 году юнгой на надежду. Так в 15 лет он стал участником первой российской кругосветной экспедиции. Три года, проведенные в плавании, сделали из юноши настоящего морского волка. Он не только овладел всеми знаниями, необходимыми военному моряку, но и усвоил лучшие традиции русского флота. Именно на надежде молодому моряку привели вкус к научным исследованиям. Во второй раз лейтенант Коцебу отправился в кругосветный вояж в 1815 году командиром брига Рюрик. Эта экспедиция преследовала исключительно научные цели. Совершенные ранее, да и почти все позднейшие кругосветные плавания были связаны с транспортными задачами и организовывались российско-американской компанией для снабжения своих поселений продовольствием и необходимыми товарами. Рюрик же снаряжался на средства государственного канцлера графа Румянцева, известного мецената, покровителя наук и искусств. Во время этого плавания Коцебу за три года открыл 400 островов, заливов и других географических объектов, но ничего этого могло не быть. Однажды Коцебу едва не погиб. Во время жестокого шторма он успел схватиться за канаты лишь чудом, спасся от волны, уже готовый смыть его за борт. Учитывая опыт успешного плавания на Рюрике, Коцебу назначают начальником новой экспедиции. В 1823-1826 годах он совершил третье кругосветное путешествие в качестве командира шлюпа предприятия. Результаты этой экспедиции были также очень значительны. Кроме географических открытий и описаний, были произведены океанологические работы, впервые в истории океанологических исследований был применен барометр, сконструированный ленцем, а также ряд других оригинальных приборов. В дальнейшем Отто Коцебу служил в Ревеле, командуя кораблем император Пётр I. В 1829 году был произведен в капитаны первого ранга, а в 1831 году он подал в отставку. Дальние плавания и суровый морской быт пошатнули здоровье мореплавателя. Остаток жизни провел в своем имении Куэ под Ревелем, где и умер 3 февраля 1846 года. Коцебу был первоклассным моряком, глубоко изучившим морское дело. Пота Евстафевич умел сочетать отвагу с точным расчетом и тщательной подготовкой. Он был готов рисковать и, если надо, то и собственной жизнью. Однако прекрасно понимал, экспедиция — не его личное дело. На нем лежит ответственность за судьбу веренного ему корабля и жизнь членов экипажа. А еще Отто Коцебу обладал научным складом ума. Например, он первым высказал догадку, что в древности материки Евразия и Америка были соединены перемычкой и талантом писателя. И потому его книги о втором и третьем кругосветных плаваниях словно хорошее вино, со временем становятся еще лучше, приобретают новый, особенный вкус. В 2014 и 2016 годах издательство «Эксмо» издало их в пользующуюся неизменной популярностью серии «Великие путешествия». Предлагаем вашему вниманию биографический очерк Цебу из этого издания. «Рожденный для моря». Это был шанс, великая удача, подарок судьбы. Что он мог понимать и тем более решать, когда ему было восемь лет? Ничего. Вот и определил Август Коцебу своего сына Отто в столь юном возрасте, что, впрочем, было вполне обыденным явлением, в петербургский кадетский корпус. Годы шли, и Отто, взрослее, уже понимал, армия — это не для него, море — другое дело. Но казалось, участь мальчика предрешена, быть ему армейским офицером, а значит, о море и дальнейших плаваниях можно забыть. Однако судьба иногда делает неожиданные повороты. Отто Коцебу появился на свет в Ревеле, ныне Таллин, 19-30 декабря 1788 года. Отец его, Август Фридрих Фердинанд фон Коцебу, личность примечательная. После окончания учебы в 1781 году молодой юрист Август фон Коцебу перешел на русскую службу и отправился в Петербург. В 1783 году он был назначен ассессором апелляционного суда в Астейском крае. В него входили Курлянская, Эстлянская и Лифянская губернии. Затем был переведен в Ревель на должность президента магистрата. Помимо юриспруденции, Август фон Коцебу еще с юношеских лет писал стихи и пьесы. Он умел потрафить вкусом зрителей. И неудивительно, что довольно долго считался не менее популярным драматургом, чем Гёте и Шиллер. В 1795 году Август ушел в отставку. В 1798-1799 годах был директором придворного театра в Вене. В 1800 году Коцебой решил было проведать родственников России. однако прямо на границе был арестован по приказу самого Павла I, как якобинец. Коцебу был отправлен в ссылку в Сибирь и оказался в Кургане. К счастью для него, знакомство с российской глубинкой оказалось недолгим. Когда в том же году Павел I прочитал одну из пьес Коцебу, он пришел в такой восторг, что повелел немедленно вернуть опального драматурга из ссылки и даже одарил имением в Лифляндии, с четырьмя сотнями душ. В следующий раз Август фон Коцебо оказался в России в 1806 году, после того, как Пруссия и другие немецкие государства были подчинены Наполеоном. В 1815 году он был избран членом Петербургской академии наук, затем исполнял обязанности русского генерального консула в Кёнигсберге. С 1817 года состоял при Министерстве иностранных дел Российской империи, считался командированным в Германию и жил в Веймаре. Из-за своей реакционной позиции, неприятия политических идеалов молодой Германии и подозрений в шпионаже, Август фон Коцебу стал в Веймаре крайне непопулярной личностью и был вынужден перебраться в Мангейм. Но это его не спасло. 23 февраля 1819 года у себя дома он был заколот студентом Карлом Августом Зандом. По самой распространенной версии, это был акт мести за травлю студенческих организаций, развернутую под руководством Коцебу в ряде изданий. Между тем его пьесы не сходили со сцены в Российской империи и продолжали ставиться после смерти автора. Не случайно в начале мертвых душ 1842 год Гоголь, описывая типичный русский губернский город, упоминает и типичную театральную постановку. давалась драма господина Коцебу. Обратной стороной такой бурной жизни была занятость Коцебу-старшего и отсутствие возможности, да и если называть вещи своими именами желания, заниматься воспитанием детей. Фредерика Эссен, мать Отта, умерла, когда ребенку было всего два года. Спустя некоторое время Август фон Коцебу женился во второй раз. Звали его избранницу Кристина фон Крузенштерн. Братом у Кристины, у которой, кстати, сложились хорошие отношения с пасынком, был Иван Крузенштерн, тот самый, знаменитый мореплаватель. Иван Федорович как раз готовился к первой в истории российского флота кругосветной экспедиции. Должен ли в ней участвовать юноша 15 лет от не имеющий должной подготовки и, по сути, не знающий морского дела? Вообще-то нет. Но Крузенштерн похлопотал за своего родственника, и тот был зачислен юнгой-добровольцем в экипаж корабля «Надежда». Это и был тот шанс, который представился Отто Коцебу, и он им сполна воспользовался. Впоследствии Крузенштерн, вспоминая о Коцебу, писал, «Весьма молодых летах сопутствовал он мне, будучи кадетом на корабле «Надежда», и всем путешествии положил весьма хорошее основание к познаниям по той службе, которой решился себя посвятить. Похвала отнюдь не была дежурной. Было трудно, иногда очень трудно. Но лучшей школы для моряка придумать невозможно. Юнга Коцебу учится наблюдать и описывать свои наблюдения, постигает астрономию и навигацию на практике, а не по книгам. И, что самое главное, он учится жизни в команде и извлекает из трехлетнего плавания важнейший урок. Матрос это не бездушная машина для выполнения приказаний, это человек, а значит будущему офицеру нужно понимать и знать матросские нужды и привычки. Вскоре после возвращения надежды на родину в 1806 году Отто Касабу получил первый офицерский чин мичмана. Через пять лет он стал лейтенантом. Восемь лет он живет как обычный русский морской офицер невысокого ранга, служит на флоте. командует небольшими кораблями на Балтике и Белом море. Тем временем, в 1814 году, Иван Крузенштерн подал на рассмотрение проект новой русской кругосветной экспедиции, главной целью которой было отыскание северо-западного прохода, пути из Тихого в Атлантический океан в обход американского континента с севера. Идея эта давняя. Еще в 1765-1766 годах Правительством была организована экспедиция под руководством Василия Чичагова, будущего адмирала. Однако из-за тяжелых непроходимых льдов успехом она не увенчалась. Павел Васильевич Чичагов, годы жизни 1767-1849, государственный деятель, адмирал, морской министр Российской империи с 1802 по 1811 год. В 1812 году, сменив Кутузова на посту командующего Дунайской армией, руководил преследованием наполеоновских войск. После того, как французы переправились через Березину, был обвинен, по мнению большинства историков, несправедливо в неспособности преградить противнику путь к отступлению. В 1813 году уехал за границу и остаток жизни провел во Франции и Италии. Проект Крузенштерна пришелся по душе графу Николаю Петровичу Румянцеву, государственному деятелю, известному меценату и покровителю науки. Императором Александром I граф Румянцев был назначен министром коммерции, директором водяных коммуникаций и комиссии об устроении в России дорог, а затем министром иностранных дел. Но в историю Румянцев вошел как меценат и коллекционер, основатель музея и библиотеки, Во многом благодаря его поддержке был осуществлен проект первого русского кругосветного плавания под руководством Крузенштерна. Румянцев выделил средства, после чего на верфи Або был заложен рюрик — небольшой трёхпушечный брик водоизмещением 180 тонн. Его командиром и начальником экспедиции был назначен Отто Евстафьевич. Это отчество он получил при переходе в православие — Коцебу. Поскольку экспедиция на Рюрике снаряжалась на частные средства, никаких других целей, кроме научных, пред ней не ставилось, и другими заданиями она не отягощалась. Главной задачей Отто Коцебу и его товарищей было, как уже отмечалось, отыскание северо-западного прохода, его Тихоокеанского западного и Атлантического восточного начал. Второй по важности целью экспедиции — было открытие новых и уточнение положения уже открытых островов в Тихом океане и обследование районов, еще не посещавшихся мореплавателями. Кроме того, вне привязки к конкретным географическим объектам, члены экспедиции должны были проводить определение склонения магнитной стрелки, измерение температуры океанической воды на поверхности и в глубине, определение ее плотности и другое. 30 июля 1815 года Рюрик покинул Кронштадтский рейд. Описание всех событий, открытий и наблюдений за три года хватит на целую книгу, которую, собственно, и написал Отто Коцебу. Потому здесь мы остановимся на самом главном. Непосредственно выполнение исследовательской программы началось в Тихом океане. В районе полинезийского архипелага Туамоту были открыты несколько атолов. и уточнены координаты других островов, обнаруженных в XVI-XVIII веках. В Микронезии Коцебо открыл восточную гряду Маршалловых островов, цепь Раток, и узнал о существовании в этом архипелаге западной гряды, цепь Ралик. Вместе с участвовавшим в экспедиции писателем, поэтом и естествоиспытателем Адельбертом Шамисса, француз по национальности, он с начала XIX века жил в Пруссии, Отто ЦЭБУ провел подробные этнографические исследования обитателей Маршалловых островов, что было новым словом в науке. Равно как и вывод, сделанный шамисса после анализа полинезийских и микронезийских языков, они родственны малайским, что было серьезным доводом в пользу теории азиатского происхождения полинезийских народов. В июне 1816 года Рюрик прибыл в Петропавловск. Здесь экспедицию покинул лейтенант Захарин, здоровье которого ухудшалось с каждым днем. На бриге осталось всего два офицера, включая командира. Это значило, что отныне Отто, кроме исполнения обязанностей начальника экспедиции капитана корабля, был вынужден нести вахтенную службу за отсутствующего офицера. Провести такое сверхдлинное плавание в два офицера — тяжелейшая задача. Тем не менее, русские моряки с ней справились. В конце июля Рюрик вошел в Берингов пролив. Отсюда экспедиция приступила к выполнению своей главной задачи. Пройдя вдоль северо-западного побережья Аляски, члены экспедиции подробно описали более 300 миль его береговой линии, нанесли на карту бухту Шишмарева и остров Сарычева. А 1 августа Отто Коцебу, как ему показалось, нашел, что искал. Однако затем стало ясно, что перед моряками открылся не пролив, а пусть глубоко вдающийся, но все же только залив. Он был назван в честь Отто Коцебу и носит это название и по сей день. Дальнейшее исследование у берегов Аляски было решено перенести на лето следующего года. Рюрик повернул в сторону тропической части Тихого океана. В марте 1817 года корабль вновь отправился на север. А 13 апреля на пути к острову Уналашка, остров из группы Лисьих островов, расположенной в центральной части Алиутских островов к юго-западу от Аляски, Рюрик был застигнут жесточайшим штормом. Огромная волна перекатилась через корабль. Все, кто в этот момент был на палубе, получили ранения. Коцебу ударился об угол надстройки с такой силой, что потерял сознание, а когда очнулся, почувствовал острейшую боль в груди. и остаток пути до Уналашки был вынужден провести в постели. Во время стоянки на Уналашке на Рюрике по мере возможностей были исправлены повреждения. Немного утихла, как казалось, и боль в груди, и Отто принял решение продолжить плавание. 29 июня 1817 года, взяв на борт 15 лиутов и несколько байдар, которые должны были помогать в полярных исследованиях, Рюрик покинул Уналашку. 10 июля корабль бросил якорь у острова Святого Лаврентия. Дальше, на север, Берингово море было еще покрыто льдом. Тем временем здоровье командира экспедиции снова ухудшилось. Корабельный врач сделал заключение. Дальнейшее пребывание Коцебу в полярном климате может стать для него фатальным. Отто колеблется, пытаясь оттянуть неизбежное. Но в итоге он вынужден письменно, таков порядок, уведомить своих товарищей о прекращении экспедиции. «Минута, в которую я подписал сию бумагу», — с горечью вспоминал Отто Евстафьевич, была одной из горестнейших в моей жизни, и ибо Сим пера отказался я от самого пламенного желания, долговременно питаемого в моем сердце. На пути домой Рюрику и его экипажу довелось пережить немало приключений, в том числе и неприятных. В октябре 1817 года неподалеку от Маршаловых островов Брик едва не погиб на рифах. В апреле же следующего года Рюрик подошел к острову Святой Елены. Несмотря на то, что Коцебу строго соблюдал правила посещения, установленные английскими властями для места заточения Наполеона, Рюрик был обстрелян береговой артиллерией. Но все, к счастью, закончилось благополучно. 3 августа 1818 года Брик бросил якорь на Неве, напротив дома мецената экспедиции канцлера Румянцева. С формальной точки зрения экспедиция на Рюрике не достигла главной поставленной перед ней цели, однако ни у кого и в мыслях не было упрекать тех, кто три года отважно боролся с трудностями в полярных и тропических широтах. Да и побочных положительных эффектов географических, научных, этнографических и других открытий, было великое множество. Именно поэтому плавание под руководством Отто Коцебу и его описание вызвали немалый интерес. Путешествие в Южный океан и в Берингов пролив для отыскания северо-восточного морского прохода, предпринятое в 1815, 1816, 1817 и 1818 годах, иждивением его сиятельства государственного канцлера графа Румянцева на корабле «Рюрик» под началом флота лейтенанта Коцебу. Под таким традиционно длинным для тех лет названием в 1821 году в Петербурге вышли два тома, в которых отта Коцебу описывал плавание на Рюрике и его результаты. В 1823 году увидел свет третий том, содержавший статьи ученых, принимавших участие в экспедиции, и записи научных наблюдений. Вскоре книга Коцебу была переведена на немецкий, английский и голландский языки. После возвращения на родину Коцебу был произведен в капитан-лейтенанты и переведен в Ревель, помощником начальника Ревельского порта. Здесь же, в Ревеле, он женился на Амалии Цвейк. Но, ведя размеренную жизнь морского офицера, Отто по-прежнему мечтал о дальних странствиях. Образованной в 1799 году российско-американской компании число акционеров, которые входили, и члены царствующего дома, было предоставлено монопольное пользование всеми промыслами и месторождениями полезных ископаемых, которые находились на северо-западном побережье Америки, к северу от 55 градуса северной широты, а также на Курильских, Алиутских и других островах. Компания получила право открывать и присоединять к Российской империи новые земли, вести торговлю с соседними государствами. Ей позволялось иметь свои вооруженные силы, строить крепости, содержать свой флот и тому подобное. Для снабжения Камчатки, Охотской и владений Рак в Америке ежегодно посылался военный корабль. Сдав груз, он на год оставался у берегов Русской Америки для борьбы с контрабандистами,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 Рак решила отправить грузы во владение в Русской Америке на собственном судне, для конвоя которого Александр I распорядился выделить фрегат. Это означало, что предприятие, командиром которого был назначен Коцебо, должно было доставить грузы только на Камчатку. Соответственно, шлюп можно было использовать для новых поисков северо-западного прохода и исследований в тропической части Тихого океана. Планы и цели экспедиции были обширными. Для выполнения научных задач и студентов Гербского, ныне тартуского) университета, была сформирована исследовательская часть. Среди прочих, членом экспедиции был и Эмилий Ленц, в знаменитый физик. Однако в самый разгар подготовки экспедиции Рак передумала посылать свое судно. Соответственно, отпадала необходимость и в плавании фрегата сопровождения. А это, в свою очередь, означало, что предприятию все-таки придется провести год, патрулируя берега Русской Америки, а научными и географическими исследованиями заниматься попутно, не мешая выполнению основной задачи. Как оказалось, это было не последнее изменение планов. 28 июля 1823 года шлюп предприятия покинул Кронштадт. Затем были Копенгаген, Портсмут, переход через Атлантику, Рио-де-Жанейро, мыс Горн, бухта Консепсьон в Чили. Здесь Коцебу пришлось проявить решительность и отбить попытку захвата предприятия чилийской береговой охраной. Полинезия, где были открыты и нанесены на карту новые острова. 8 июня 1824 года шлюп предприятия прибыл в Петропавловск. Затем после полуторамесячной стоянки взял курс на Новоархангельск. Этот город на острове Ситка — у южно-восточного побережья Аляски, с 1808 года являлся столицей Русской Америки. В Новоархангельске Коцебу встретился с Лазаревым. Знаменитый полярный исследователь командовал в то время фрегатом крейсер, на смену которому и был послан предприятие. А затем Ото Евстафьевич получил неожиданное известие от главного управителя колонии Рак, Муравьева. Поскольку торговый сезон уже фактически закончился, то до 1 марта 1825 года, когда начинали прибывать сюда контрабандистов для мехового торга с индейцами, надобности в пребывании предприятия у берегов Русской Америки нет. Соблазнительную мысль использовать свободное время для поисков северо-западного прохода все-таки пришлось отбросить. Экспедиция достигла бы Берингова пролива в лучшем случае в конце сентября, когда северная часть пролива уже покрыта дрейфующими льдами, и Коцебу направил шлюп в более теплые широты, в Калифорнию и район Гавайских островов. В конце февраля 1825 года предприятие вернулся в Новоархангельск, после чего шлюп пять месяцев охранял берега Русской Америки. И тут Коцебу и его товарищей ждал очередной сюрприз. Пришедшая в Новоархангельск судно Елена доставила свежую новость. Оказывается, еще в апреле 1824 года был заключен российско-американский договор, согласно которому граждане США могли свободно посещать территориальные воды русских колоний в Америке и торговать в их пределах. Это означало, что контрабандисты превращались в честных торговцев мехом. И снова получалось, что держать предприятия в качестве охранного судна нет смысла. Возможные нападения индейцев-клинкитов Русские колонисты без проблем могли отразить своими силами. Коцебу оставалось только сетовать на то, что эта новость пришла так поздно, и время для исследований Берингового пролива снова упущено. Ждать ли это следующего года? Тоже, к сожалению, не вариант. Изначально запасы корабельных материалов были взяты с расчетом на три года, и пополнить их в этой части земного шара было негде. Оставалось одно — возвращаться домой. 11 августа 1825 года шлюп предприятия вышел из Новоархангельска. Через 11 месяцев, 10 июля 1826 года, корабль пришвартовался на Кронштадтском рейде. На этот раз экспедиции было сделано меньшее число географических открытий по сравнению с экспедицией на Рюрике. Однако с точки зрения научных наблюдений и их комплексности и разносторонности третье кругосветное плавание от токацибу было более продуктивным чем второе изучение атмосферных явлений ветров морской воды и течений астрономические наблюдения разнообразные физические эксперименты описание береговой линии изучение рельефа геологического строения почвы растительного и животного мира посещенных земель сбор этнографических сведений диапазон научных исследований широчайший а ведь как уже упоминалось они были побочной задачей этого плавания. По возвращению в Россию Коцебу снова был прикомандирован к начальнику Ревельского порта адмиралу Спиридову. Служба была совсем необременительной, что позволило Отто Евстафьевичу погрузиться в работу по составлению отчета о плавании на предприятии. Этот отчет был опубликован в Петербурге в 1828 году. Спустя два года в Веймаре вышла в свет книга. Новое путешествие вокруг света в 1823-1826 годах. Долгое время считалось, что вторая книга лишь перевод первой на немецкий язык. Однако уже в советское время выяснилось, что если петербургское издание это действительно отчет руководителя экспедиции, составленный в строго хронологическом порядке, то веймарское было адресовано широкому кругу читателей. Здесь автор предстает скорее бытописателем и наблюдателем, демонстрируя незаурядный талант публициста. Очевидно, сказалось и то обстоятельство, что Отто Евстафьевич гораздо лучше владел родным для него немецким языком, чем русским. В 1828 году Хоцебу был переведен в Кронштадт на должность командира 23-го флотского экипажа. В ноябре этого же года он был зачислен в гвардейский флотский экипаж. но практически сразу же отправлен в Ревель для излечения болезни. Справиться с болезнью, причиной которой была та самая травма груди, полученная во время путешествия на Рюрике, не удалось. И в феврале 1830 года Отто Евстафьевич в чине капитана первого ранга вышел в отставку. Последние годы жизни Кадцеву провел в своем имении Кое под Ревелем. Он занимается сельским хозяйством, считается одним из лучших хозяев Эстляндии. Не забывал о Т. Евстафевич и о море. Переписывался с Крузенштерном и другими мореплавателями. Интересовался дальними странствиями нового поколения моряков. Конечно, мечтал и сам отправиться в плавание. Найти, наконец-то, северо-западный проход. К слову, впервые полностью по воде этот проход был пройден Руалем Амундсеном, Лишь в 1903 1906 годах. Но не только об этом, но даже просто о возвращении на флот не могло быть и речи. Все силы уходили на борьбу с недугом. Осенью 1845 года болезнь обострилась до крайней степени. Пять месяцев организм сражался за жизнь, однако шанса выиграть эту борьбу не было. 315 февраля 1846 года. Оттока цебу не стало. Ему было всего 57 лет.